Тринадцатая глава. Любовь на Марсе. Из-за битвы с воздушными кораблями община задержалась в городе на несколько дней, отложив обратный поход в главный лагерь до того времени, пока не выяснится окончательно, что воздушный флот не вернется. Во время этого периода вынужденного бездействия Тарс Таркас познакомил меня со многими обычаями Тарков, и со способами ведения ими войны, а также учил меня верховой езде и управлению лошадьми. Эти огромные животные, называемые тот, также злобны, как и их хозяева. Я получил в наследство от двух воинов, чьи знаки я носил, двух тотов, и в короткое время научился управлять ими не хуже туземцев. Метод был не из сложных. Если животное недостаточно быстро повиновалось телепатическим приказаниям наездника, то ему наносился сильный удар между ушей рукоятью огромного пистолета. И это продолжалось до тех пор, пока оно не повиновалось или не сбрасывало своего наездника. В последнем случае завязывался бой не на жизнь, а на смерть между животным и человеком. Если воину... удавалось быстро застрелить Тота, -то. он оставался в живых и мог снова ездить, правда, уже на другом животном. В противном случае его окровавленное и растоптанное тело уносилось женщинами и сжигалось, согласно обычаям Тарков. Имея перед собой пример Вулы, я решил произвести опыт укращения Тотов ласковым обращением. Сперва я доказал им, что они не могут меня сбросить, и даже сильно ударял их меж ушей, чтобы они почувствовали мою силу и власть над ними. Затем я овладел постепенно их полным доверием, обращаясь с ними так же, как я обращался с моими лошадьми на земле. Я всегда обладал способностью приручать животных и всегда обращался с ними ласково. Отчасти по естественному влечению к ним – части потому, что это всегда давало лучшие результаты. Через несколько дней мои тоты были предметом удивления всей общины. Они ходили за мной как собаки, терлись своими огромными мордами о мое тело, выражая этим свою преданность, и быстро исполняли каждое мое приказание с послушанием, приводившим воинов в изумление. Марсиане приписывали это особой земной силе, неизвестной на Марсе. «Чем ты околдовал их?» спросил меня Тарс Таркас, когда он увидел, что я спокойно просунул свою руку далеко в пасть Тота, -то, чтобы вытащить оттуда застрявший камень. «Лаской», — ответил я. «Видишь, Тарс Таркас, нежные чувства могут тоже принести пользу даже воину». Я знаю, что мои тоты будут слушаться каждого моего приказания, как в походе, так и в пылу сражения. Благодаря этому увеличивается моя боевая способность, и я окажусь лучшим воином, потому что я не жесток. Вы скоро все убедитесь в преимуществе моего метода. Ты сам недавно рассказывал мне, как ненадежны бывают тоты в сражениях. и как они обращают иногда возможную победу в поражение, сбрасывая в критический момент своего господина. «Расскажи же мне, как ты зачаровываешь их!» — попросил меня Тарс Таркас. Я объяснил ему, как мог, метод дрессировки, применяемый мною к животным. А затем я должен был повторить мой рассказ Лоркас Птомелу, и всем собравшимся воинам. Этот момент явился поворотным пунктом в существовании несчастных Тотов. Еще до того, как я покинул общину, я имел удовольствие видеть целый полк добродушных и ручных Тотов. Военные маневры производились с такой точностью и быстротой, что лорка Птомел преподнес мне массивный браслет со своей ноги, как награду за мои заслуги перед племенем. На седьмой день после сражения с воздушным флотом мы, наконец, выступили в Тарк. Все эти дни до нашего выступления я был так занят изучением военного искусства марсиан и дрессировкой тотов, что почти совершенно не видел Деи Торис. Я несколько раз заходил в ее квартиру, но никогда не заставал ее. Она или гуляла с Солой, или осматривала здания около площади. Я просил их не уходить слишком далеко от площади, чтобы не попасться большим белым обезьянам, свирепость которых мне пришлось испытать на себе. Однако особой причины к беспокойству не было, потому что Вула сопровождал их во всех экскурсиях, а Сола была хорошо вооружена. Накануне нашего выступления Я встретил их всех на одной из больших улиц, ведущих к площади с запада. Я подошел и, сказав Соле, что беру на себя ответственность за сохранность Деи Торис, отослал ее под каким-то пустяшным предлогом домой. Я доверял Соле, но желал остаться наедине с Деей Торис, которая воплощала в себе все лучшее, все самое дорогое, что я оставил на земле. Мы были связаны такими сильными узами общих интересов, что казалось, будто мы родились под одной крышей, а не на различных планетах, отделенных пространством 48 миллионов миль. Я был уверен, что и она разделяет мои чувства. При моем приближении выражение безнадежной грусти исчезло с ее прелестного личика. И с радостной улыбкой положила она свою маленькую ручку на мое левое плечо, как подобает при марсианском приветствии.